sishdha джуне Васиштха продолжил То, что мы называем миром сансарой, есть ни что иное, как изначальный сон индивидуального сознания первого существа. Сон обычного индивидуального сознания не похож на сон этого существа. Его сны ощущаются нами как состояние бодрствования. Поэтому состояние бодрствования считается сном. Длинный сон индивидуального сознания мгновенно материализуется, хотя он нереален и нематериален. Индивидуальное сознание переходит из одного сна в другой внутри того сна. И по мере того, как восприятие сна как реальности становится гуще, оно ощущается как реальное, а реальное игнорируется как нереальное. Будь мудрым, о Рама, и живи как Арджуна, который стал просветленным, вняв словам Бога. Вся вселенная проявляется в едином океане космического сознания. В этой вселенной обитают 14 типов существ. В ней уже были Яма, Чандра, Сурья и другие полубоги. Они установили правила правильного поведения. Однако, когда люди стали в большинстве своем грешными, Бог смерти яма иногда медитировал по нескольку лет, в течение которых население увеличивалось лавинообразно. Боги, устрашенные увеличением населения, применяли разные методы для его уменьшения. Всё это случалось снова и снова много раз. Сейчас правит Вайвасатва – Ему тоже придется медитировать некоторое время. В это время население земли быстро увеличится, и боги обратятся к богу Вишну за помощью. Он возродится на земле как Кришна вместе со своим другим воплощением по имени Арджуна. Его старшим братом будет Юдхиштхира, сын Дхармы который станет воплощением правильного поведения. Его двоюродный брат Дурьётхана будет рядом с Пхимой, и братом Арджуны. В этой битве между двоюродными братьями будет убито 18 дивизий, и таким образом Вишну уменьшит население земли. Кришна и Арджуна будут играть роли обычных людей. Когда Арджуна увидит, что армии с обеих сторон состоят из его родственников, он расстроится и откажется от битвы. В этот момент Кришна даст ему мудрый совет и поспособствует духовному просветлению. Он скажет Арджуне: Высшее я не рождено и никогда не умирает. Оно существует всегда и не умирает, когда убивают тело. Тот, кто думает, что он убивает или его убивают, на самом деле невежественный человек. Как, зачем и кем может быть убито бесконечное бытие? единое и тоньше пространство. Арджуна, проникнись. Это бытие бесконечно, невидимо, вечно и имеет природу чистого и незамутненного сознания. Ты не рождён и вечен. Кришна продолжил. Арджуна, ты не убийца. Выкинь это невежественное эгоистическое понятие из головы. Ты есть бытие, в котором нет старости и смерти. Тот, кто свободен от чувства эго и чей разум не привязан ни к чему, не убивает и его ничто не связывает, даже если он уничтожит целый мир. Поэтому оставь неверные понятия это я и это моё. Только из-за невежественных понятий ты думаешь, меня убивают и страдаешь. Только эгоистичный и невежественный человек думает: я делаю то или это. В то время как «все» совершается разными аспектами высшего я или бесконечного сознания. Пусть глаза видят, уши слышат, кожа чувствует, язык ощущает вкусы. Где я во всем этом? Даже когда разум продолжает развлекаться различными понятиями, нет ничего, что можно было бы идентифицировать как я. Когда все эти факторы вовлечены в действие, я присваивает это действие и потом страдает. Йоги выполняют действия только своим разумом и чувствами для самоочищения. Тот, кто загрязнён чувством эго, будь он ученым или еще кем повыше, на самом деле невежественный человек. С другой стороны, свободный от чувства эго и от чувства хозяина, остающийся самим собой в удовольствии и боли, не связан тем, что он делает, даже если оно и считается правильным. Потому, о Арджуна, твоя обязанность сейчас обязанность воина. Хотя в нее входят насилие и жестокость, она правильна. И благородно. Лучшее, что ты можешь сделать, это совершить то, что предначертано для тебя, даже если это действие отвратно и противно. Становись бессмертным, безупречно выполняя это. Даже предначертанные действия невежественного человека в его случае благородны. Действуй в духе йоги и без привязанности к действию, тогда ты не будешь связан действиями и их результатами. Успокойся, потому что истинная сущность Брахмана спокойствие. И сущностью своего действия сделай такое же спокойствие. Выполняя все как подношение Брахману, ты сам станешь Брахманом. Бог обитает во всем. совершая все действия как подношение ему. Будь как Бог, которому все поклоняются. Стань настоящим йогом, оставив размышления и понятия. Так ты освободишь свое сознание. Кришна продолжил Я есть надежда, мир, действие, время, единство и множество. Потому пропитай свой разум мною, будь привержен мне, служи мне, приветствуй меня. Будь постоянно единым со мной, и будучи твоей целью, я буду тобой достигнут. У меня есть две формы, о Арджуна обычная и высшая. Обычная форма это та, у которой есть руки и так далее. Высшая форма та, у которой нет начала и конца. Она едина. Ее называют по-разному: Брахманом, высшим я и так далее. Если ты не совсем пробужден духовно, молись моей обычной форме. Таким поклонением ты пробудишься и узнаешь мою высшую форму, зная которую не будешь рожден вновь. Я считаю, что ты был пробужден моими словами. Осознай высшее я во всем и все в высшем я, оставаясь всегда в егическом расположении духа. Как таковой ты не будешь рожден снова, хотя можешь продолжать выполнять здесь свои естественные действия. Концепция единства используется для искоренения концепции множественности, концепция бесконечного сознания для искоренения концепции единства. А высшем я Можно думать, что оно существование или несуществование, Но на самом деле оно есть то, что есть. Внутренний свет чистого существования во всех существах. Только это и есть то высшее я, на которое указывает слово я. Без сомнений. Тот, кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот мудр и достиг того, что надо. Не привязывайся к результатам действия или бездействия. И то, и другое аспекты невежества, поэтому оставь их. Оставь понятие разнообразия, занимаясь различными действиями не ты совершаешь эти действия. Тот считается мудрым, чьи действия сгорают в огне самопознания и потому свободны от желаний. Арджуна спросил: "Тогда что называется смертью, раем или адом?" Кришна ответил: "Индивидуальное сознание или душа живёт в сети, сотканной из элементов: земля, вода, огонь, воздух и пространство, а также разума и ума. Оно следует за скрытыми тенденциями, прошлые эффекты, память и так далее, находясь в теле, как в клетке. С течением времени тело стареет, индивидуальное сознание покидает его также, как сок вытекает из раздавленного листа забирая с собой чувства и разум оно покидает тело как запах цветок тело индивидуального сознания есть ни что иное как остаточные впечатления почерпнутые телом когда индивидуальное сознание покидает тело оно становится инертным тогда его называют мертвым. Где бы в пространстве не путешествовало индивидуальное сознание, природа которого есть жизненная сила, оно видит те формы, которые создают его прошлые скрытые тенденции. Эти прошлые тенденции разрушаются только интенсивными усилиями. Даже если горы рассыпаются в песок и миры разрушаются, Ты не должен оставлять эти усилия. Даже рай и ад ни иное, как проекции скрытых тенденций. Эти тенденции возникают из-за невежества, недопонимания и прекращаются, как только восходит солнце самосознания. Что есть индивидуальное сознание? так непрошлая тенденция или умственное ограничение, которое в свою очередь есть бессмысленное воображение или мысли Тот, кто может оставить тенденции, еще живя в этом теле и в этом мире, называется «освобожденным». Тот, кто не может расстаться с ними, даже если он является известным ученым, все еще привязан. Даже если остаются только следы этих тенденций, скоро они вырастают в мощный лес окружающегося мира или цикла рождений и смертей. Но если постоянными усилиями семя скрытых тенденций сожжено на огне правильного понимания и самоосознания, тогда это спаленное зерно не даст ростков будущих привязанностей тот чьи тенденции сгорели не потеряется в боли и удовольствии он живет в этом мире как лист лотоса на воде в заключении кришна сказал если модификации разума успокоены тогда разум находится в спокойствии и сознание освобождается от объекта. Остается чистое внутреннее осознание. Это есть все, и оно вездесуще. Васиштха продолжил. Когда Кришна все рассказал Арджуне, тот помолчал несколько мгновений, а потом сказал: "В свете твоих поучений, лотос разума в моём сердце полностью распустился. Сказав это, он тут же поднял оружие с земли и начал войну, играючи. Прими ту же точку зрения, Орама. Будь не привязан ни к чему, полон духа освобождения и понимания того, что всё тобой делаемое и ощущаемое есть подношение вездесущему Брахману. Тогда ты достигнешь истины, и завершатся все твои сомнения. Это и есть высшее состояние. Учитель всех учителей, высшее сознание, свет, освещающий мир изнутри.